Взрослые любят говорить подросткам когда-нибудь, и рано или поздно, подразумевая разные события, которые должны произойти, им нравится говорить, что все произойдет раньше, чем ты это осознаешь. Им действительно нравится делиться с ними мыслью о том, как быстро бежит время. Позже я пойму, что почти все, что говорили мои родители по этому поводу, окажется правдой. Время в колледже действительно пробежало. Рано или поздно я изменила свое мнение насчет Киану Ривза. Я перешагнула 30-летний рубеж раньше, чем осознала это. И именно так, как говорил в тот день мой отец, наступил день, когда я стала очень-очень нуждаться в своей сестре. Но тогда я не обратила на это внимания точно так же, как все подростки нашей страны не обращали внимания на то, что в ту самую минуту говорили им их родители. «Мы с Марией не станем подругами. Никогда. И я хочу, чтобы вы, ребята, расслабились на этот счет». Осец слушал, медленно кивая головой, а потом сосредоточенно посмотрел вдаль, вместо того, чтобы прибрать очередную стопку закладок. Затем он повернулся ко мне. «Я объясняю тебе четко и ясно», — сказал он. Отец всегда говорил так, когда принимал решение больше не говорить о чем бы то ни было. Из подсобки вышел Сэм и присоединился к нам у кассы. Покупатель, читавший биографию, подошел к прилавку с книгой в руке и попросил нас отложить ее для него». Без сомнения, он мог вернуться и прочитать завтра тот же экземпляр, словно приобрел эту книгу. Отец вел себя так, как будто был очень рад этому. Он был любезен с незнакомцами. Сразу после того, как мужчина ушел, из своего кабинета, расположенного в задней части магазина, появилась мама. К сожалению, папа не заметил ее. — Я должен известить твою мать, что пора идти, — сказал он. Я попыталась остановить его, но он медленно повернул голову и пронзительно завопил. — Эшли! Эмма и Сэм здесь! — Иисус Христе Колин! — сказала мама, зажимая руками уши. — Я здесь! — Ох, извини! Он сморщил лицо, показывая, что ошибался, а потом осторожно прикоснулся к ее уху. Именно такие жесты, мелкие проявления их близости, наводили меня на мысль о том, что родители, вероятно, все еще занимаются сексом. Это вызывало у меня одновременно отвращение и умиротворение. Казалось, что родители Оливии все время были на грани развода. Несколько лет назад Дебби, подруга Мари, практически жила в нашем доме целых два месяца, когда ее родители улаживали споры в связи с разводом. И так я была достаточно умна для того, чтобы понимать, как мне повезло, потому что мои родители – по-прежнему любят друг друга. «Отлично, ладно, поскольку вы оба здесь, мы уходим», сказала мама, направляясь в подсобку, чтобы забрать свои вещи. «Я думала, что вы никуда не пойдете, пока не стемнеет», сказала я отцу. «Да, но зачем нам толкаться здесь, когда наша дочь пришла и готова работать», сказал он. «Если мы поспешим, то сможем вернуться домой и устроить себе танцевальную сиесту». «Что значит «устроить танцевальную сиесту»?» — спросил Сэм. «Не спрашивай, Сэм, это ловушка», — сказала я. Сэм засмеялся. На самом деле мне никогда не удавалось кого-нибудь рассмешить. Я не была такой веселой, как Оливи. Но вдруг рядом с Сэмом мне показалось, что я на это способна. «Устроить танцевальную сиесту, дорогой Сэмюэл, значит вздремнуть перед тем, как отправиться на вечеринку». «Видишь ли, в семидесятых годах я заблаговременно отошла в сторону и начала перекладывать книги на столике у окна, где лежали бестселлеры. Мария любила украдкой подкладывать сюда книги, которые ей нравились, ставя на видное место своих самых любимых авторов. Меня же главным образом интересовало, чтобы книги лежали ровными стопками. Мне не нравилось, когда они стояли наперекосяк». Я вскинула голову, только когда Сэм, выслушав историю о том, как отец стал победителем музыкального конкурса диска в Бостоне, рассмеялся в ответ и сказал, «Простите, но это не слишком интересная история». Вскинув голову, я пораженно взглянула прямо на Сэма. Папа засмеялся и покачал головой. «Знаешь, что я делал, когда был в твоем возрасте, а взрослые рассказывали мне неинтересные истории?» «Запоминал их, чтоб теперь донимать ими нас», — внезапно сказала я. Сэм снова засмеялся. Отец вместо того, чтобы притвориться обиженным, весело хмыкнул. «Не обращайте внимания. Вы оба останетесь здесь и поработаете, пока я буду развлекаться». Мы с Сэмом переглянулись. «Ага. Кто смеется последним?» — спросил папа. Вышла мама, держа в руках свои вещи, и через несколько минут родители покинули нас. Выйдя через дверь, они направились к машине, собираясь на танцевальную сиесту. Я вдруг удивилась, что они оставили нас с эмом вдвоем. Оставить вечером магазин на двоих семнадцатилетних подростков? Внезапно я ощутила себя взрослой, словно я должна была пройти испытание, взвалив на себя по-настоящему большую ответственность. А потом появилась помощница управляющего Маргарет, и я поняла, что родители позвали ее присмотреть за нами. «Я буду в подсобке, составлю график на следующую неделю», едва успев войти, сказала Маргарет. «Если вам что-нибудь понадобится, крикните». Я посмотрела на Сэма, который стоял у кассы, опершись локтем о прилавок. Отправившись в биографический отдел, Я и там начала приводить в порядок полки. В магазине стояла мертвая тишина. Казалось нелепым, что один человек находится в передней части, а другой — в задней. Но я понимала, что я здесь потому, что наказана, а Сэм — потому, что мои родители наняли его на неполный рабочий день. Я решила сесть на пол и полистать путеводители «Фодерс», если никто больше не придет. — Итак, что ты думаешь о Чарльзе Мингусе? — спросил Сэм. Я удивилась, увидев, что он отошел от кассы и теперь находился на расстоянии всего нескольких проходов от меня, пополняя полки журналами. — О, — сказала я, — уф, очень круто! Сэм засмеялся. — Ты врешь, — сказал он. — Тебе он совсем не понравился. Я повернулась и посмотрела на него, со смущением признавая справедливость его слов. — Извини, — сказала я. — Да, мне он совсем не понравился. Сэм покачал головой. — Абсолютно точно, теперь ты это знаешь. — Да, если кто-нибудь спросит меня, нравится ли мне джаз, я смогу сказать, что нет. — Ну, ты еще можешь полюбить джаз, — предположил Сэм. — То, что тебе не нравится Мингус, еще не означает... Увидев выражение моего лица, он умолк. — Ты уже готова списать джаз со счета? — Может быть, — сконфузившись, произнесла я. — Не думаю, что он мне по вкусу. Сэм схватился за грудь, как будто я ранила его в самое сердце. — Ну, давай, — сказала я. — Я уверена, что существует куча вещей, которые нравятся мне и не нравятся тебе. — Испытай меня, — предложил он. «Ромео и Джульетта», — уверенно проговорила я. Было проверено, что в школе это служит окончательной линией раздела между мальчиками и девочками. Сэм оглянулся на стоявшие рядом с ним журналы. «Пьеса?» — спросил он. «Фильм», — поправила я его. Он покачал головой, словно не понимая, о чем я говорю. «Ты никогда не видел фильм «Ромео и Джульетта» с Леонардо Ди Каприо?» Я была не в курсе, что существуют другие версии этого фильма, но в те времена меня интересовал не Ромео, а Лео, не Джульетта, а Клэр Дейнс. «По правде сказать, я не видел многих новых фильмов», — сказал Сэм. В магазин заглянули мать с сыном и направились прямо к отделу детских книг. «У вас есть плюшевый кролик?» — осведомилась мамаша. Это детская повесть Уильямса Марджери. Сэм кивнул и пошел вместе с ней к стопкам книг в дальнем конце магазина. Я направилась к кассе. Когда они вернулись, я была готова пробить чек, держа в руках зеленый полиэтиленовый пакет и закладку с надписью «Путешествуя по миру, читая книгу». Когда они вышли из магазина, я повернулась к Сэму. Он стоял сбоку, прислоняясь к столу и бездельничал. «Что же ты любишь делать?» — спросила я. «Я имею в виду, если ты не смотришь фильмы». Сэм задумался. «Ну, мне приходится много учиться», — сказал он. «И кроме того, поскольку я работаю здесь, играю в ансамбле марширующих музыкантов, в оркестре и джаз-банде, то у меня не так много времени». Я посмотрела на него. Я все меньше и меньше думала о том, считает ли Мари его крутым, и все больше и больше о том, считаю ли я его таким. «Можно тебя кое о чем спросить?» — сказала я, отойдя от стопок книг, стоявших передо мной, и подойдя к нему. «Думаю, обычно беседа именно так и протекает, конечно», — улыбаясь, ответил Сэм. Я засмеялась. «Почему ты здесь работаешь?» «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что если ты так занят...» «Зачем ты тратишь так много времени, работая в книжном магазине?» «О!» — задумчиво произнес Сэм. «Знаешь, мне нужно получить водительские права. Я хочу купить сотовый телефон, что, по словам моих родителей, прекрасно в том случае, если я сам заплачу за это». «Это я понимала». Почти все работали после школы, за исключением парней, которые летом работали спасателями на водах и которым в конечном счете каким-то образом удавалось достаточно заработать на целый год. «Но почему здесь? Ты мог бы работать в магазине компакт-дисков, что дальше по шоссе? Или, например, в музыкальном магазине на главной улице?» Сэм задумался. «Не знаю». — Я думал, не поработать ли мне там тоже, но я мне захотелось работать именно в таком месте, где ничто не напоминает о музыке, — сказал он. — Что ты имеешь в виду? — Я имею в виду, что играю на шести музыкальных инструментах. Я должен беспрестанно практиковаться. Каждый день я не менее часа играю на пианино. Поэтому приятно просто находиться там, где можно забыть о струнах и музыкальном темпе. И, казалось, на секунду он затерялся в своем собственном мире, но потом очнулся. «Просто мне нужно заняться чем-то совершенно другим». Я не могла представить себя на его месте, когда ты так чем-то увлечен, что тебе на самом деле нужна передышка. У меня не было никакого особого хобби. Я только знала, что семейные увлечения меня не интересуют. У меня не было страсти к книгам. «На каких инструментах ты играешь?» — спросила я Сэма. «М? На каких шести инструментах ты играешь?» «О!» — произнес он. «В магазин зашли три девушки из нашей школы. Я не знала их имен, но видела в холле. Они были старшеклассницами, я была в этом почти уверена». Девушки смеялись и подшучивали друг над другом, не обращая никакого внимания ни на Сэма, ни на меня. Самая высокая из них двинулась в направлении полок с новинками художественной литературы, тогда как две другие слонялись у отдела уцененных книг. Они брали в руки книги и смеялись, рассматривая их. — Фортепиано, — сказал Сэм, — это был мой первый инструмент. Я начал заниматься во втором классе, а... Потом, дай-ка вспомнить, он выставил вперед большой палец, начав считать, выставляя очередной палец, называя новый инструмент. «Гитара, электрическая акустическая, но я считаю их за один инструмент. Еще бас-гитара, тоже электрическая акустическая. Думаю, это тоже можно посчитать за один инструмент, хотя они совершенно разные. То есть всего пять инструментов, а ты на самом деле назвал только три». Сэм засмеялся. «Верно? А еще я немного играю на барабанах. Это мое самое слабое место. Я занимаюсь этим просто полюбительски, но я совершенствуюсь. Потом труба и тромбон. Совсем недавно я также купил губную гармонику, просто для того, чтобы посмотреть, как быстро освою ее. Пока все идет хорошо. — Значит, семь, — сказала я. — Да, но я не считаю гармонику, по крайней мере, пока. В этот момент мне захотелось, чтобы мои родители купили мне инструмент, но теперь, видимо, было слишком поздно. Как легко говорить себе, что слишком поздно. Я начала делать это в четырнадцать лет. — Это все равно, что учить иностранные языки? — спросила я его. Оливия выросла в семье, говорящей на английском и корейском языках. А теперь ей легко даются другие иностранные языки. Сэм размышлял. «Да, безусловно. В детстве я немного говорил на португальском языке. И на уроках испанского я интуитивно понимал некоторые слова. То же самое происходит, когда ты играешь на гитаре, а потом учишься играть на бас-гитаре. В конечном счете что-то частично совпадает». «Почему ты говорил по-португальски?» — спросила я. «То есть твои родители из Португалии?» «Моя мама, бразильянка во втором поколении», — сказал он. «Но я никогда не говорил бегло или еще как-нибудь. Так, отдельные слова». Высокая девушка направилась к кассе, поэтому я отложила книгу, которую держала в руке, и положила ее на прилавок. Она хотела купить роман Даниэла Стил. Когда я пробила чек, она сказала, «Это для моей мамы ко дню рождения». как будто я осуждала ее, но я была больше обеспокоена тем, что все кругом осуждают меня. «Готова поспорить, что он ей понравится», — сказала я. Я назвала сумму, и она вынула кредитку и протянула ее мне. Линдсей Бин. Внезапно сходство стало совершенно очевидным. Она выглядела так же, как Кэролайн, только была постарше и постройнее. Я положила книгу в пакет и вручила ее девушке. Надирающий за мной Сэм указал на закладки, напоминая мне о них. «О, подождите», — сказала я, — «вам нужна закладка». Взяв одну, я сунула ее в пакет. «Спасибо», — сказала Линдсей. Я подумала, ладит ли она с Кэролайн, что представляют из себя сестры Бин. Может быть, они любят друг друга». Любит бывать вместе, тусоваться. Может быть, когда Линцей берет Кэролайн в пассаж, чтобы купить джинсы, она не бросает ее в магазине. Я понимала, что глупо полагать, что Кэролайн живет лучше, чем мне, только от того, что вчера в очереди за пачкой печенья она держала за руку Джесси Лернера. Но вместе с тем я понимала, ей жилось лучше, чем мне, просто от того, что она одержала Джесса за руку, стоя в очереди за пачкой печенья. Между тем стало смеркаться, включились фары автомобилей, в вечерние часы, чтобы осветить витрину, часто было достаточно ближнего света внедорожника. Именно это произошло в тот момент, когда Линдсей с подругами выходила из магазина. Огромный внедорожник цвета шампанского остановился и припарковался прямо перед магазином. Его огни светили прямо на меня. Когда водитель заглушил мотор, я смогла увидеть, кто это был. На переднем пассажирском сиденье в машине сидел Джесс Лернер. За рулем сидел мужчина, вероятнее всего его отец. Открылась задняя дверь, и из нее высунулась Кэролайн Бин. Джесс поднялся со своего места и на прощание обнял Кэролайн А потом та пересела в машину сестры, где находились две ее подруги. Затем Джесса запрыгнул обратно в отцовскую машину, на секунду бросив взгляд на наш магазин. Не могу сказать, видел ли он меня. Сомневаюсь, что он действительно смотрел так, как я смотрела на него. Но я не могла отвести от Джесса глаз. Я провожала его взглядом даже тогда, когда машина Кэролайн и Линцей тронулась с места. Даже тогда, когда отец Джесса снова включил фары и, развернувшись в три приема, покинул парковку. Возвращаясь к своим занятиям, я испытывала что-то вроде боли, как будто Джесс Лернер предназначался мне, а я была вынуждена с изумлением наблюдать за такой вопиющей несправедливостью. Моя рука наткнулась на стопку закладок, приведя ее в полный беспорядок. Я сама собрала их и положила на место. «Я вот подумал», — начал Сэм, — «да? Может быть, ты захочешь как-нибудь вместе со мной сходить в кино?» Повернувшись, я с удивлением посмотрела на него. В этот момент меня захлестнули чувства. Джесс с Кэролайн, свет фар бьющий в глаза и то, что кто-то в самом деле, кажется, назначает мне свидание». Мне следовало сказать «разумеется» или «безусловно», но вместо этого я произнесла «ох, уф», и больше ничего. «Ничего страшного», — сказал Сэм, явно доведенный до отчаяния моей ужасной неловкостью. Я понял. И вот так, совершенно неожиданно, я включила Сэма Кемпера в круг своих друзей. Через два с половиной года Сэм окончил школу. Я большую часть своего предпоследнего года в средней школе пыталась добиться того, чтобы Сэм снова пригласил меня на свидание и шутила насчет того, что мне нечего делать в субботние вечера и смутно намекала на то, что мы можем потусоваться за пределами магазина. Но он не понимал меня, а я была слишком трусливой для того, чтобы прямо спросить его. Поэтому оставила эту затею. И с тех пор мы с Сэмом стали лучшими друзьями. Поэтому мы с мамой и папой пошли поддержать его, когда в самый зной он сидел на улице в шапочке и мантии выпускника. Мари еще не вернулась на лето домой из университета в нью гэмпшире Она специализировалась на английском языке, тратя свободное от учебы время на то, что предлагала литературным журналам короткие рассказы. Пока у нее не взяли ни одного. но все были уверены, что скоро ее где-нибудь опубликуют. Грэм уехал учиться вместе с ней в Нью-Гемпширский университет, но два месяца спустя она порвала с ним. Теперь Мари встречалась с каким-то Майком, родители которого владели сетью спортивных магазинов. Она часто шутила, что если они поженятся, то объединят семейный бизнес. «Понимаешь, мы будем продавать книги и спортивное оборудование в одном и том же магазине», — разъясняла она. «Как я сказала Оливии, у Марии в запасе всегда была уйма вещей, от которых меня тошнило. Но, видимо, никого из тех, кто был рядом с ней, не считая меня, не тошнило, и поэтому летом родители назначили ее на должность помощницы управляющего». «Маргарет как раз недавно уволилась», и Мари застолбила ее место. Я была удивлена, когда мама довольно сдержанно отнеслась к этой идее. «Ей следовало бы прекратить валять дурака в колледже», — сказала она, «прежде чем возвращаться сюда и брать на себя такую ответственность». Но отца эта идея так взволновала, что даже я примирилась с ней. Он сделал для нее бейджик, на котором были указаны ее имя и должность, хотя ни у кого из нас Бейджика не было, и сказал маме, что для него нет большего счастья, чем провести лето в магазине с обеими дочерями. Видя, как он улыбается и как блестят его глаза, я убедила себя быть с Мари полюбезнее. Но она еще даже не приехала домой, а я уже была не уверена, что сдержу свое обещание. Меня не привлекала мысль провести лето в магазине. Месяцем раньше Сэм предупредил о своем уходе и отработал последний день. Вместо того, чтобы остаться в городе, он на несколько недель уехал в Бостон на стажировку по музыкальной психотерапии, а потом осенью начал учебу в музыкальном колледже Беркли. Это было его заветное желание, и когда он поступил, я поздравила его, заключив в объятия. а потом тут же стала поддразнивать его из-за того, что он решил остаться так близко к дому. Но я не совсем шутила. Я правда не могла понять того, что он предпочел жить там, где провел всю свою жизнь. Я подумывала о Лос-Анджелесском университете. Мне прислали буклет по электронной почте, и я с удовольствием размышляла о том, что стану учиться там, где постоянно светит солнце. Когда в тот день на переоборудованном футбольном поле зазвучало имя Сэма, мои родители спорили о том, стоит ли перекрасить наш задний дворик. Мне пришлось ткнуть папу локтем в бок, чтобы привлечь его внимание. «Ребята», — сказала я, — «вызывают Сэма». «Сэмюэл Маркас Кэмпер», — объявил директор школы. Мы втроем встали и начали аплодировать ему вместе с его родителями, сидевшими в толпе с противоположной стороны. Когда Сэм сел, я быстро переглянулась с ним, увидев, как его лицо расплывается в улыбке.